НЛО со свастикой Сегодня существует огромное количество версий, и каждая подтверждает лишь одно. Нацисты не ушли с Тибета с пустыми руками. Вероятно, они нашли то, что искали. Ведь как иначе объяснить появление в нацистской Германии нового секретного вооружения, например, дисколетов, баллистических ракет и других абсолютно необъяснимых для того времени изобретений? Судя по рассекреченным документам, к разработке первого летающего диска в Германии приступили еще в 1921 году. Однако всерьез за дело взялись лишь через 13 лет, когда высокопоставленные члены германских научно-мистических обществ пригласили видного немецкого ученого Виктора Шаубергера. В 1919 году, когда было создано общество «Туле», Среди определенной части немецких мыслителей получила распространение теория энергии Врил. Это та таинственная энергия, которая приводит в движение дисколеты. Они считали, что энергии Врил могут овладеть только избранные люди, только арийцы. Первый экспериментальный дисколет был сделан в 1943 году. Правда, первый же испытательный полет стал для него последним. Аппарат разбился при посадке. Но на этом работа не встала. Инженеры вермахта создали еще один опытный образец, который сумели не просто поднять в воздух, а даже переместить на значительное расстояние. Главной особенностью этих дискообразных летательных аппаратов было то, что они использовали необъяснимые технологии формирования подъемной силы. Этот секрет учеными до сих пор не раскрыт. Ведь после разгрома нацистов чертежи аппаратов так и не нашли. Удалось обнаружить только снимки диска с кабиной. И если бы не свастика на борту этого аппарата, его можно было бы принять за НЛО. Еще одна секретная нацистская разработка, Мечта Гитлера и главы Анненербы Гиммлера. То самое оружие возмездия. Проект ⁇ Фау ⁇ Известно, что во время войны его применяли для нанесения ударов по Лондону и Антверпену в 1944 году. У нацистов было 10 различных оружий возмездия, от fo 1 до fo ФО 10 ФО-7 относились к дисколетам, fo – к беспилотным маленьким самолетикам с пульсирующим двигателем, а FO2 – это ракета, на то время самая крупная в мире. А вот с каким оружием союзники столкнулись в 1944 году, до сих пор остается загадкой. Пока известно лишь одно, даже самые современные армии мира еще не изобрели такого вооружения. Однако, судя по описанию английских и американских источников, можно предположить, что в далеком 1944 войска союзников стали свидетелями применения плазменного оружия. По свидетельству ученых, это были световые шары, которые наблюдались вблизи американских самолетов, будь то бомбардировщики или истребители. Их сопровождали, наблюдали за их сражениями с немецкой техникой. Иногда это были также темные шары. Вот эти объекты, в основном световые, и получили название плазменного оружия. Эти шары, как световые, так и темные, никакого вреда американской авиации не приносили. Это просто были некие сопровождающие объекты. Американцы, естественно, задавались вопросом, а что это такое? Ну а поскольку на тот период шла война, они могли считать, что это все произведено немцами».